Глава тринадцатая. Белка. Айситар. Бездна зардийская. Не могу даже словами описать ту засаду, в которой я очутился. Когда меня год назад схватили и пытали орки целый месяц, день за днем, и то все было не настолько плохо, как сейчас. Аудиенция у короля закончилась, и я быстро вел свою девушку в спальню. Боялся, что если замедлюсь или остановлюсь, наброшусь на нее я овладею прямо на месте. С одной стороны, это мой дом и моя истинная пара, и я имею полное право заниматься с ней сексом даже посреди коридора, тем более накинув полу к невидимости. Но с другой, я понимал, что если у меня сорвет тормоза, то потеряю Леру навсегда. Когда она уговаривала короля отправить ее обратно домой, в моей груди жгло, как от каленного железа. Даже не представлял, что боль может быть такой мучительной и глубокой. Но ведь она говорила чистую правду, и я на самом деле не обрадовался, увидев ее в своей постели, и продолжал злиться, даже когда Гастон пояснил, что она моя истинная пара. Я был раздражен настолько, что чуть ее не убил, и ее вывод о том, что она нежеланная обуза в моей жизни, справедлив, хоть это и горько признавать. Но я должен все исправить, и я, и она должны обрести счастье, мы оба, и я сделаю для этого все возможное». А сейчас мне нужно поломать голову над тем, как выполнить задание короля. В обычных условиях на эту миссию я бы запросил месяц. Ведь нужно раздобыть информацию, подготовиться, разработать план, придумать запасные маневры, чтобы все прошло как по маслу. Когда я попал в плен корком, даже тогда все шло по моему плану. Так было задумано изначально. А сейчас у меня есть всего четыре дня. Сказать, что этого мало, ничего не сказать. Но король знал, что делает, когда выставил мне такой срок. Потому что через четыре дня я начну загибаться из-за невозможности увидеть свою пару, прикоснуться к ней, вдохнуть ее манящий запах ванили. обрать девушку с собой на опасное задание об этом даже речи быть не может. И она останется здесь, в замке. И Дарион в мое отсутствие будет наведываться к ней, соблазнять. Одна мысль об этом погружала в агонию. Так что да, попал ты, разведчик, по самые уши. Когда дошли до лестницы, я подхватил девушку на руки и понес наверх. И пару раз едва не упал. Это тоже повергло меня в шок. Перед глазами начало темнеть и кружиться. Поскорей бы Ник напоил меня своим отваром. Занеся Леру в спальню, я усадил ее на кровать. Как же органично эта красавица смотрелась на моей постели. Едва не набросился с поцелуями. Думаю, моей выдержке уже можно ставить памятник. Кстати, острые у девушки коготки, однако. Лихана Гастона и Ника отделала, когда не осмелились ее разбудить. «Следы от когтей похожи на кошачьи. Интересно, какой зверь у моей истинной? Кто она? Тигрица? Львица? Пантера? Или пума?» «Наверное, все же пума. он сказал, что таких оборотней на Лертане еще не было. А оборотней пум в нашем мире как раз нет». «Оборотница, пума и герцог Леронель. Звучит отлично». «Чтобы сбавить внутреннее напряжение, решил по-быстрому принять холодный душ. Но перед этим все же передвинул кровать. На всякий случай». Вдруг там и правда аномальная зона. Хватит с меня на сегодня неожиданностей. Но перестановка кровати не помогла. Может, ее к другой стене надо было двигать. Потому что, когда я вышел из душа, то офигел от наглости приблудного кота. Эта бесстыжая рыжая морда привела в мою постель своего кореша, Белку. Такую же рыжую и не менее наглую. Сидит такая спокойно, глазенками на меня вылупилась. Ну и я вышел из себя. Рявкнул, отправил ее в дупло. Но кто бы мне объяснил, почему вместо «грызи орешки» я сказал «соси». Это все проклятый виагрант виноват стопудово. Напряжение в штанах до сих пор сводило с ума, несмотря на ледяной душ. А из-за треклятых грибов мысли путались. Белка сдавленно пискнула, жалобно так, и рухнула в обморок. Кот посмотрел на меня, как на изберга. Да что там, я и сам себя подонком ощутил. Напугал бедное существо до полусмерти. А вдруг у нее разрыв сердца случился от испуга? Почувствовал раскаяние. Взял это существо на руки и был потрясен, какой прилив нежности накатил в душе к этой крохотуле. Все разведчик допрыгался. Кажется, пора детей заводить, а то мурлыкать хочется, держа эту маленькую лапушку. Это же ненормально, да? На секунду в голове промелькнула шальная мысль. А что если Лера – это та самая белка? Но я даже рассмеялся от такой нелепости. Человек не может превратиться в настолько крошечное существо. «Все звери-оборотни крупные». Приложил ухо к пушистому боку. Дышит или нет, было непонятно. Сердцебиение тоже не мог уловить. И где носит этого ветеринара, когда он так нужен? Несколько секунд пребывал в ступоре, но потом вспомнил, что разведчики не сдаются. Решил сделать искусственное дыхание рот в рот. Белки. Если кот кому-нибудь об этом расскажет, мне придется его убить. Приоткрыл маленький беличий ротик, вдохнул туда, потом еще и еще, судя по ошалевшей морде кота, он решил, что я спятил. Вспомнил, что людям при этом еще нос зажимают. Попытался прикрыть пальцем крошечный носик. Нервы кота сдали, и он с угрожающим рычанием вцепился мне в ногу. Видимо, решил, что я его кореша убить хочу. Или подружку. Тоже мне защитник. Шипя от боли, положил белку на кровать. С трудом оторвал озверевшего маньяка от своей ноги и вышвырнул в окно. С улицы донесся грохот и женский виск, но я не обратил на это внимания, вернулся к Белке. Она лежала на кровати, такая хрупкая и беззащитная, что сердце сжалось от умиления. Дранговые грибы. Это из-за них у меня такие бзики. К счастью, увидел, что ее пушистый бачок все же ритмично вздымается. Значит, жива, дышит. Слава небесам. Взял это рыжее чудо на руки и понес на улицу, на природу. Там она очухается быстрее. «Элайна?» Остановил я пробегавшую мимо меня дочку-кухарке. Ей хоть и было всего шесть, но соображала хорошо. «Да, господин», — подбежала она ко мне. «Возьми эту белку и положи ее куда-нибудь на дерево, ладно?» — попросил я ее. «Только осторожно, так, чтобы она не упала». «А что с ней? Она спит?» Девочка аккуратно приняла из моих рук это существо. «Спит, но скоро проснется», — уверенно кивнул я. «Хорошо, все сделаю», — заверила меня малышка и убежала. На душе неожиданно стало тоскливо, словно кто-то унес мое сокровище. Совсем грибы мозг проели. Потер лоб рукой, не помогло. Ладно, с Бельчатиной разобрались, теперь надо понять, куда делась моя девушка. Может, отправилась на бал? Или Гастон ее куда-то позвал? Пошел искать свою пару.